Глава 1229. Апофиос. В исполнении Ван Буоле предрассветный час немного отличался от даосской магии от Саван И. Эта техника предназначалась для убийства, но в руках Парагона в первую очередь из-за его дао она ощущалась более значительной, безбрежной и имела неосязаемую глубину и скрытый смысл. Ван Буоле специально удерживал себя от постижения истока предрассветного часа. Поэтому в его технике отсутствовала многогранность, глубина, но даже в таком состоянии предрассветный час представлял собой устрашающее зрелище. Потому что Ван Буоле объединил ее соком кошмара и всеми смертоносными техниками, что ему удалось собрать за жизнь. Такое совмещение с техникой предрассветный час, основанной на законе резни, позволило Ван Буале довести эту даоскую магию до доступного ему предела. До абсолютной смертоносности. Звездное небо, очевидно, не накрылся Ван темноты. Но всем присутствующим показалось, будто мир потонул в непроглядной тьме. Не зря ведь говорят, что самое темное время перед рассветом. Поражены были не только участники сражения, божественный император Цзыгали из бесконечного клана, патриарх семьи Сэ, Се, Дао Мо Цзы из Дао школы Семь Духов, глава секты 9 областей и все остальные, кто обладал достаточной квалификацией, чтобы наблюдать за сражением, испытали неподдельный шок. Их поразило тающее время, а потом еще больше изумило отражение времени. Но даже две столь впечатляющие техники бледнели на фоне предрассветного часа. В сердцах тех, кто видел, что происходит, поднялась настоящая буря эмоций, казалось, на мир надвигалась страшная опасность, ужасающая катастрофа, грозящая всему живому. Погребальный дух и сумречный мудрец, могущественные эксперты темной секты поменялись в лице и без примедления бросились бежать. Что до ясного света и монаршей горы, их маски невозмутимости тоже дали трещину, Когда Ясный Свет решил атаковать вместе с товарищем, тот внезапно выкрикнул: Ясный свет! Это мой бой! Божественный император монаршая гора, пусть и находился на начальной ступени. Был очень гордым человеком, потому что за всю историю бесконечного клона ему удалось быстрее всех подняться до стадии вселенной. Этот властный человек культивировал Дао горы, одновременно безвкусное ужасающее Дао. Следуя этому всесокрушающему Дао. Он не мог принять ничью помощь в драке с Ван Буэлэ. Его гордость, да и характер не позволили ему это сделать. Жалкий червяк на стадии звездного домена! Глубоко в душе монаршая гора была потрясён, но он тщательно скрывал это. К тому же гордыня не давала ему опустить голову. После выкрика он поднял руки, его культивация вселенной вырвалась наружу. В смолисто черном небе в этот же миг появилась гора. Святая гора могла сокрушить все на свете. Даже звездное небо не могло выдержать ее волю, эта гора казалась необъятной. Вместе с собой она принесла подавляющую силу. Все почувствовали, как на них опустилось могучее давление, даже звездное небо вокруг горного пика начало трескаться, причем сеть трещин быстро расползалась. Это был козырь монаршей горы. Недооская магия или божественная способность, а идол Хармы. Монарша гора выдали Тхармы свирепа Его тело служило ядром горы, делая ее более величественной. Внутри идолат Харма находилось дао тело Монаршей горы. Стержень жизни! В этот момент произошло извержение его культивации. Весь центральный домен захлестнула вибрация, река мертвых забурлила, система огромного множества цивилизаций, казалось, накрыла буря. Отовсюду доносился рокот, на поле боя под влиянием этой колдовской силы образовалось что-то вроде неизримой впадины, чего магические и естественные законы накренились? Тем временем идол Тхармы взмыл ввысь. В темноте звездного неба, в месте, где стоял Ван Буоле, внезапно появился свет. Если сравнить звездное небо с морем, то этот свет напоминал первый проблеск рассвета на морской глади. Если сравнить его с миром, то он напоминал первый рассветный лучик, пробившийся из-за горизонта. Если отбросить метафоры, то это был тот самый момент, когда все сущее вселенной впервые узрело свет. Только луч света пронзил тьму, как все звездное небо задрожало, словно чернота заклокотала под влиянием света. Вот только луч был не один, следом появился второй, третий, из одной точки в разные стороны ударило все больше и больше лучей света, посреди рассеивающейся тьмы звездного неба забрежил рассвет. Поднимающийся из-за незримого горизонта сияющий диск по своим размерам превосходил любую звезду. Пока показалась только часть, Однако в лучах его света тьма звездного неба искажалась и рассеивалась. Даже идол Дхарма Монаршей Горы не имел права быть свидетелем этого рассвета и подъема солнца. Тьма отступала, свет наполнял вселенную, идол Дхарма Монаршей Горы зарокотал, словно он стал препятствием для рассветных лучей. Когда солнце уже почти поднялось из-за горизонта, святая гора больше не могла этому противиться. На ней появилась трещина, потом еще и еще, пока их число не перевалило за 10 тысяч. У Монаршей горы покраснели глаза, культивация в его теле рокотела в тщетной попытке не дать горе развалиться, но тьма рано или поздно рассеется, солнцу было суждено взойти. Когда солнце полностью вышло из-за горизонта и воспарило над звёздным небом, святая гора, а точнее идол Харма Монаршей горы, раскололась на части. Да, у тела божественного императора внутри закашлялось кровью, он хотел бежать, но было уже слишком поздно. Солнечный свет залил звездное небо и пролился прямо на него. Уничтожение! Голос Ван Буолы отозвался многократным махом. Накренившиеся естественные магические законы центрального домена разбились. Казалось, все живое в пустоте зарыдало. Залитый светом монарша гора пытался вырваться, но все было тщетно. Его дао тело прямо на глазах таяло. Будучи человеком гордым, он не закричал, даже несмотря на ужасающую боль. Он смотрел прямо на Ван Буэлле, при этом его глаза безумно сверкали, словно перед смертью он хотел запечатлеть детальнейший образ Ван Буэлле в своей божественной душе. Божественный император Ясный Свет не мог просто стоять и смотреть на гибель товарища. В этот критический момент он подобрался, а потом из него брузнул яркий свет. Он неспросто носил такое имя, ибо культивировал дао Света. Вся сила его культивации получила выход... В ослепительной вспышке он возник перед Монаршей Горой за мгновение до окончательного расщепления его дао тела Развернувшись, он схватил божественную душу и вместе с ней бросился бежать. В это же время клон Бесконечности, божественный император Цзыгаль, появился в звездном небе, но не на пути света, а перед погребальным духом и сумрачным мудрецом, которые уже хотели остановить беглеца. Стоило ему поднять руку и рубануть ладонью, как раздался оглушительный грохот. Оба эксперта темной секты были вынуждены остановиться. Ясный свет успел унести божественную душу. Все, что осталось от монарши от Адзигаль тоже отступил. Они не обменялись даже парой слов, отступив на безопасное расстояние, оба без колебаний поспешили прочь с поля боя. Погребальный дух и сумрачный мудрец бросились за ними в погоню. Ван Була остался стоять на месте. Он не стал продолжить атаку, все-таки он еще не достиг стадии вселенной. Использовать предрассветный час было не так уж и легко. В ближайшее время он не сможет применить его во второй раз. Не вмешаясь в ясный свет, то он бы точно убил монаршую гору. С другой стороны, это мог быть не самый выгодный для него исход. Судьба Монарши горы не имела для него особого значения. После уничтожения идола Дхармы и Даутила осталась только божественная душа. Лишившись 80% силы культивации, он перестал представлять угрозу. Даже после случившегося он не жёг все мосты с «Бесконечным кланом», эта схватка показала его истинную боевую мощь и станет уроком для остальных. Такой итог его более чем устраивал, ему предстоит еще лучше освоить 8 высших дау. Проводив взглядом Божественного Императора Ясный Свет, Ван Буэлэ раскинул Божественную Волю и с ее помощью негромко сказал даосы, мне право слова неловко». Пару вдохов спустя патриарх семьи С прислал ответ – «Собрат Даос, если будет время, загляни в семью -сэ. Думаю, наша беседа будет очень интересной». «Собрат Даос из Федерации великодушно не стал убивать божественного императора. Дао Школа Семь Духов поддерживает тебя. Бесконечному клану надо бы объясниться за ту выходку». Высказал свое мнение Дао Модзы, из святого домена наступнического учения. Ван Боула спокойно накрыл ладони кулак и сделал шаг... В следующий миг он уже стоял у границы между центральным и родным доменом. Еще один шаг, и он вернулся домой. Это добой причислил его к числу богов.